Главный судья, дождавшись окончания подготовительного времени, сделал объявление. На арену приглашается первая пара участников. Он взглянул на свиток, на котором был указан результат жребия, и продолжил. Номер семь и номер четыре. Участников вызывали на поединок по номерам. Делалось это так же, чтобы приравнять неизвестных демонов и властных. Конечно, многие в лицо знали сильнейших представителей Барбаса. И все же регламент был именно таков. Из центральных ворот вышел высокий, широкоплечий демон. Темно-зеленые волосы, изумрудные глаза, загорелая кожа, в левом ухе серебряная серьга, на устах глумливая ухмылка. Облаченный в доспехе мечника оранжевого оттенка, с полуторником на плече и со щитом на спине, он уверенно вышел из ворот на обозрение тысяч. Даже руку поднял, совсем не чувствуя давления публики. Номер семь занял место на песке арены. «Номер семь, крут!» Судя по цвету волос, он из рода мельбасов. Не видел его раньше. Да это же Гамрот! Как не узнать лучшего бойца дома? Да ладно. Он же лет триста, как в отъезде. Это точно он? Клянусь, ни с кем не спутаю». Демоны спорили, выкрикивали слова поддержки бойцу. Дамы махали ладонями, мало ли, заметят. Симпатичные же. Следом вышел участник под номером четыре. Стандартная экипировка мечника из черной кожи, При этом в руке магический жезл, темные волосы, черные глаза. Его можно было назвать молодым юношей, однако из-за множества черных вен на щеках и лбу возраст угадать было сложно. С каким-то отстраненным видом он вышел на арену, полная противоположность мечника Гамрота. Кто это? Похоже, волшебник. Выглядит неприятно, ядовито. Ага, сейчас Гамрот выбьет из него все дерьмо. Появление номера четыре не вызвало оваций. Наоборот, какое-то неприятное ощущение, словно данное место внезапно посетило смерть. Судья, покосившись на темного волшебника, взглянул на мечника. Разница виделась невооружённым глазом. Мечник без проблем должен одолеть соперника. «Воина, внимание!» – провозгласил судья. «Номер четыре готов?» – взглянул он на мага. Тот кивнул. «Номер семь?» перевел судья взгляд на Гомрота. Тот улыбнулся уголком губ, уже пристроив к руке щит и оголив меч. «Готов!» «Начали!» — крикнул судья. Находясь у стены за магическим барьером, он не переживал за безопасность. Зрителям также не стоило беспокоиться. Барьерная стена, возведенная по периметру арены, была очень мощной и способной удержать практически любую атаку. «Что думаешь, Майя?» — спросила Белли у приближенной прислуги. Кто станет победителем дуэли? «Мне кажется, господин под номером семь, госпожа», скромно ответила девушка, перекладывая сладости ближе к владычице. «Отпрыск мельбасов выглядит опасным», кивнула владычица. «Но этот темный маг под номером четыре? Странно. Не видела его раньше?» «Сегодняшний турнир и правда собрал воинов со всего мира». Гамород не спешил атаковать. Его изумрудные глаза, смотревшие над кромкой щита, были насторожены. Что-то не нравилось ему в сопернике, может, унылый вид, а может, неприятная аура. Что же у него за магия? Хотя глупый вопрос. Обычно архимаги использовали любой элемент и все же имели некие предпочтения. Резкий рывок от Гамрота, молниеносно, словно стрела, он сблизился с соперником и нанес колющий удар острием в грудь. Только вот меч не достал вражескую плоть, а увяз в липкой черной жижи что за миг до ранения мага обхватила клинок. Гамрод тут же дернул меч назад, безрезультатно. Его взгляд упал на свои ноги. Жижа! Черная клейкая субстанция захватила его ноги и полезла вверх, сковывая туловище. Ах! Буквально выплюнул он воздух, ощутив, как сильно сдавила грудь. Лицо и шея покраснели, вены вздулись. Будто змея черная жижа обвивала кольцами его тела И сжимало, как неумолимые тиски. Мечник взглянул в лицо темного мага. Тот стоял непоколебимый, в черных глазах пустота. Ни милосердия, ни тревоги, ни жалости. Он убьет Гамрота без сомнений. Мечник понимал это, как никто из присутствующих. А! Задаюсь! Прохрипел он, пока жижи не поглотила его целиком. Бой окончен! Победитель, участник под номером четыре, объявил судья. Стражники уже были готовы насильно приостановить дуэль, но темный маг сам деактивировал заклинание и не спеша покинул арену. Ни улыбки, ни радости победы. Белия хмыкнула. Надо же, какой высокомерный, проводила она взглядом его спину. Госпожа, что это была за магия? Не боясь, Майя вела беседу. Некромантия. Заклинание черной пелены. Легенды гласят, что волшебник, придумавший его, этим заклятием задушил целый город. Прикоснувшись плотью к субстанции, выбраться довольно сложно, но возможно. Как ни странно, метод даже прост, если знаешь о нем. «Позвольте узнать, в чем секрет», — хлопала глазами прислуга. «Соль», — улыбнулась белия Гамроту стоило обмочиться. Это, конечно, не прибавило бы чести как воину, но позволило бы выиграть поединок» она улыбнулась еще шире. «Интересно, зная он про слабость этого заклятия, какой выбор бы сделал?» Ее взгляд упал на выход, за которым уже исчез темный маг. «Номер четыре, а ты ужасен во всех смыслах, но тем интересней». «Следующая пара бойцов. Номер один и номер пятьдесят три», объявил судья. «Просим на арену». Народ взорвался. На почетном шествии большинство зрителей видели, что генерал Алайна имела на экипировке цифру один. А еще все знали, что она заканчивает бои одним ударом. Лишь генералы могли потягаться с ней в силе. Для остальных же она заготавливала одну единственную атаку. И часто выходило, что случались смертельные случаи. Казалось, генерал хотела просто вырубить соперника, но нечаянно убивала. Первый из ворот на арену ожидаемо вышла генерал. Она не была из тех девиц, кто следит за модой или занимается танцами. Статная, ростом под метр девяносто, мощный корпус, сухощавые руки и ноги. Она была опасна для любого демона этого мира. Очень часто ее называли первой Владыки. Настолько сила Алайны была умопомрачительна. Выйдя на песок арены в стандартной экипировке мечника темно-синего цвета, генерал вынула полуторник из ножен и пару раз мощно взмахнула им. Подняв песчинки в воздух. Генерал прекрасно. Смотри, услышит, еще прибьет. Эх, мое сердце, навсегда в ее металлических перчатках. Хочу быть ее мечом. Алайна давно привыкла к вниманию мужчин за такое количество лет, но уже давненько не обращала внимания. У нее было по меньшей мере двенадцать детей от любимого мужа, давно скончавшегося в сражении. Следом из ворот вышла не менее впечатляющая воительница. Высокая, широкая в плечах, в светло-коричневой броне, уверенный взгляд зеленых глаз и боевой молот на плече. Она походила на мощного кузнеца, способного расколотить гору. И Алайна, стоявшая напротив, могла считаться за одну из них. Так выйдет ли раскрошить ее камень? «Внимание, воины! Номер один готов?» «Готово!» – тут же отозвалась Алайна – перехватив рукоять меча и встав в атакующую стойку. Всем своим видом она показала о намерениях атаковать, что бы ни задумала ее соперница. «Номер 53!» «Конечно!» – кивнула Димонеса и плюнула на песок. Тут же череда сияний обхватила ее тело. Без них сражаться с генералом – значит подписать смертельный приговор. «Начали!» Не прошло и секунды, как Алайна моментально сблизилась с соперницей. Глаза Той даже не успели удивиться. Мощный удар кулаком в лоб, и номер 53 тряпичной куклой отбросила в стену арены. Бой был окончен. Генералу даже не потребовался меч. «Победитель, участник под номером один», — объявил судья. «Лекари, поспешите оказать помощь». Реакция зрителей не заставила себя ждать. «Невероятно, я ничего не понял. Это было слишком быстро. Генерал стало сильнее». Госпожа Лайна ужасающая. Беллия пила вино улыбаясь. Лайна хороша. Ей даже захотелось поспоринговать с ней, как старые добрые времена. Однако результата это не изменило бы. Владыка находилась на совсем ином уровне. Собери всех генералов, и вряд ли они будут способны остановить ее. Притом Беллия никогда не отличалась своей мощью. Все началось после ее серьезного ранения в сражении с океаницами. Не раз она задавалась вопросом, откуда у нее появилась эта мощь. Если раньше ее можно было причислить к десятке сильнейших, то пришло время, когда никто не мог противостоять ей. Уровень ее сил слишком скакнул вверх, к недосягаемым, неизвестным высотам. Долсон ел шоколадное канапе и запивал пивом. Смотрелось ужасно. Но Лилиан старалась не обращать внимания, как тот смешивал алкоголь со сладостями. «Долсон». «Господин способен одолеть генерала Алайну, ее навыки пугают. Меня больше хрум-хрум!» Пугает тот темный маг. Толстяк отпил пива, вытер ладонью рот и облокотился в кресле, затянувшись с курительной трубки. «О, слышишь, господин выходит на арену!» Услышал он объявление судьи. «На арену приглашаются участник под номером 13 и участник под номером 63». Через врата арены вышел толстяк. Каким-то чудом удалось отыскать на него экипировку. Ходят слухи, пришлось наскоро сшить четыре мантии вместе, дабы он уместился. Но лишний вес, а это как минимум килограмм 250 не мешал ему довольно резво шагать к центру арены. Широкое выбритое лицо, пухлые щеки и губы кругляши. Лицо номера 13 напоминало человека, щеки которого сплющили с двух сторон. Эдакий пупс, притом халеный и покрытый лосьоном. Хотя то был пот. Заняв свое место на арене, толстяк вынул из-за пояса жезл и разложил его, сделав посох. На него и оперся. В зрителях тринадцатый номер не вызвал омерзения или негодования, больше улыбку. Конечно, были и насмешки, но, судя по новой реакции от него, ему было абсолютно плевать. «Он огромен, как мой дом. Ты настолько беден. По мне так он не больше гардеробный». «Ха-ха-ха! Интересно, сколько он весит? На глаз килограмм триста пятьдесят, не меньше!» С прищуренным взглядом ответил скамейный аналитик. На арену вышел соперник. Этот был строен невысокого роста, с улыбчивыми глазами и шевелюрой пшеничных волос. На правой щеке татуировка в виде драконьего крыла. С двумя мечами, имеющими клинки полумесяцы, он, чуть ли не пританцовывая, вышел на обозрение публики. Судя по рваным движениям, шестьдесят третий немного нервничал. Явно ощущал себя не в своей тарелке. Однако при взгляде на Жарабаса чувствовал свое превосходство. Где это видано, чтобы маг отжирался до такой степени? Стыд. Проиграть такому значит быть еще большим неудачником. Шестьдесят третий был явно настроен на победу. Знаешь имя второго? Честно, нет. Да это же Рауль из южного графства Асон. «Серьезно? Я видел его еще ребенком. Как он вырос?» Судья громко объявил. «Воины, внимание! Номер 13 готов?» «Готов!» — рявкнул толстяк, шмыгнув носом, после чего встал в защитную стойку. С его массой тела переться в атаку явно неудачная тактика, так что он, вероятно, будет ловить соперника на ошибке. «63-й «Так точно!» — чуть ли не прорычал Рауль. Будучи довольно молодым демоном, он достиг ранга герой и желал славы. Такое рвение приветствовало среди общества демонов. Те, кто рвал и металл за свою мечту, вызывали уважение. «Бой!» — крикнул судья. Рауль, ловко крутанув мечи, не спеша двинулся по дуге влево. Молодой и агрессивный, ему не терпелось наброситься на толстяка и покромсать на котлеты. Только вот еще не понимал, если этот жаробас здесь, на турнире, Значит, не так прост. Так что не следует бросаться в омут с головой. Стоит проверить его реакцию и оборону. Так сказать, по покусать собаку за хвост. Плавный шаг влево, а затем Рауль исчез из вида. Появившись, словно мираж за спиной толстяка, он замахнулся мечом. Но тут же исчез и оказался в том же месте, откуда и применил боевую технику. «Ясно!» — хмыкнул молодой человек. «Ты разгадал мою технику?» «Ха!» улыбнулся Толстяк. Какие детские фокусы! По сути, никакой атаки и не произошло. Настоящий Рауль не появлялся за спиной тринадцатого. Он лишь использовал мираж, призрак. Сам же в миг атаки скрылся в невидимости. Мастера полумесяцев были хороши в иллюзиях, и Рауль считался одним из молодых гениев. Однако Толстяк моментально разгадал используемую технику и даже не стал реагировать на внезапное появление врага за спиной. Простая форма иллюзии не нанесет какого-либо урона. Тринадцатый не стал дожидаться полной разведки Рауля и атаковал сам. Вокруг мечника засияли магические печати. А мигом после из них вырвались десятки гигантских насекомых с ужасными зубами и острыми конечностями. Они атаковали мечника со всех сторон. Оказаться в гуще улья было подобно смерти. Рауль бежал, пытался отбиться, использовал «Мираж». На кровожадные насекомые были назойливы и быстры. «Призыватель?» – удивлялись зрители. «Что за ужасная техника?» Рауль, отбиваясь от монстров, потерял бдительность, ведь толстяк-маг никуда не делся. Заклинание оцепенения обхватило ноги молодого мечника. Всего секунды замешательства, как на него навалилась стая улья, раздались крики боли. Судья, понимая, что победитель определен, отдал команду. «Бой окончен!» Победитель номер 13. Толстяк деактивировал заклинание. На песке остался лежать искусанный Рауль. Он давно выронил меч и лежал со шарашенными глазами. Проиграл. Но как отбиться от такого количества монстров? Слишком нечестное заклинание. Увы, жаловаться он не мог. Доусон вознес бокал с вином к потолку. Не, ну ты видела? Это было превосходно. Ага, кивнула Лилиан, понимая, что ее новому хозяину капздец. Если выйдет против любого, даже самого невыдающегося генерала Барбаса, Рауль оказался слишком возбужденным. Наверняка переволновался перед поединком, вот и проиграл так нелепо. Сукуба на миг задумался, что, если рабаса случайно пришьют на арене? Было бы неплохо. Возможно, этот Долсон даровал бы ей свободу. Мечты, конечно, и все же всем сердцем Лилиан пожелал тринадцатому смерти. На арену приглашаются участник под номером 2 и участник под номером 46. Первым из ворот показался Бизарио Гаргантиа. Высокий брюнет со шрамом у нижней губы, гладко выбритый и с зачесанными назад волосами. Он был довольно привлекателен и хорош собой. Карие глаза переполнены уверенности, никаких улыбок. Сегодня ему придется казнить дочь. Отдавать это право Алайне он точно не намерен так что собирается стать чемпионом турнира». Взмахнув полуторником, Бизарио принял расслабленную позу в ожидании соперника. Им оказалась воительница, ростом под метр шестьдесят, весом не более 50 килограммов. Она явно не претендовала на мисс Олимпию, а точнее Барбас. Притом в руках несла двуручный меч. Смотрелась нелепо, такая кроха и с двуручником. Однако персона это была знаменита, Диана Светлая. Так звали ее с самого рождения. Все из-за блондинистых волос и молочной кожи. Сегодня она надела серый комбинезон, что неплохо смотрелся с пасмурным небом. Народ на трибунах одобрительно засвистел. Многие понимали, этот бой будет жестоким. Оба участника, и генерал Безарио, и Диана, считались кровожадными личностями. Если Алайна заканчивала битву одной атакой, то Безарио был другим, щепетильным, скрупулезным, Он разбирал соперника до последнего винтика, до последнего сустава. Диана же и вовсе являлась берсерком. Неудивительно, что судья заблаговременно призвал дополнительный отряд стражи для возможной преждевременной остановки боя. «Внимание, воины! Номер два готов?» «Готов!» – прозвучал холодный голос Безарио. «Номер сорок шесть!» «Готово!» – хмыкнула Диана. Она знала, что соперник силен. Но как же давно ей хотелось сразиться с одним из сильнейших генералов-владыки. Все-таки турниры прекрасны. Бой! Они атаковали одновременно, внезапно, хладнокровно. Никаких переглядываний, никаких фраз, никакой разведки. Словно два бога врезались друг в друга, создав звуковой хлопок. Безарио хмыкнул, ощутив отдачу в пальцах. Сильна, слухи не врали. Не зря Диане пророчили место генерала еще одно столкновение мечей искащееся от эйфории воительница не успела увернуться в бедре оказался нож а взревела она от боли генерал вогнал клинок точно в сухожилие но думать о ране было некогда в миг собравшись диана встретила очередную атаку Гаргантия мощным блоком Бизарио даже прокряхтел ощутив будто ударил мечом не во вражеский клинок а тупо в стену неподатливо бронебойно защита блондинки была жестко но к сожалению топорно а взвизгнула диана снова во втором бедре также торчала рукоять генеральского ножа пропустить одну и ту же атаку для элиты такое считалось несусветной глупостью однако это не поколебало дух воительницы безжалостно вынув из своих бедер ножи она еще сильнее оскалилась какой-то мелочный генерал бизарио усмехнулась диана и бросила ему ножи прямо к ногам «Пробуй еще!» Это было дерзко. Конечно, грубить противникам не воспрещалось, но перед ней был сам генерал Гаргантиа. Беззарий улыбнулся уголком губ. Зацепило. О да, этот великородный демон был довольно вспыльчив и терпеть не мог провокаций. Диктатор, желавший полного подчинения от всех. От подданных, от детей, от всего гребаного мира. Его глаза наполнились синевой. Белия, закинув виноградинку в рот, приказала «Усильте защитный барьер». «Есть!» Через секунду, когда Диана, умело спровоцировав генерала, бросилась в атаку, вокруг Бизарио закружился ярко-синий водоворот. Как глава дома воды, главной силой его было подчинение водной стихии, притом не просто подчинение, а полное слияние с ней. В следующий миг воительницу накрыло огромным пластом воды – По прикидкам скамейного аналитика на трибунах, масса той составляла примерно 300-320 тонн. Диану прибила к земле, дыхание перехватило. Давление было невероятной силы, что у нее треснули ребра и лопнули капилляры в глазах. Но она приподнялась. Сила легенд была невероятна. Являясь одной из легендарных мечниц, Диана усмехнулась. С неба летел новый пласт воды, куда массивнее предыдущего. Но, кажется, ее это не смутило. Прикрыв на миг глаза, блондинка выпалила. «Доспех бога! Стадия пятая! Длань безумца! Стадия шестая!» Тело Димонесы окутал золотой доспех из чистой энергии, а руку обвили красные ядовитые нити. Взгляд блондинки из Игривого сменился на злобный. Теперь все серьезно. Белли хмыкнула и повторила команду. «Укрепить барьер до шестой ступени!» Есть! Глаза Безарио расширились, когда Диана исчезла из его вида. Что? Он не мог уследить, что у нее за скорость. Но последующий поступок блондинки оказался странным. Имея возможность атаковать Гаргантиаса со спины и заполучить победу, она объявилась прямо перед ним, атаковав лоб. Это и дало момент для Безарио парировать смертельный выпад. Правда, плечо раскромсало до кости. Диана же лишилась головы. Все произошло быстро. Когда зрители увидели, как с плеч блондинки скатилась голова, замерли. Первая смерть на сегодняшнем турнире, притом такой известной воительнице. Это же прекрасное подношение Багровой Луне. Оа! Завизжали довольные зрители. Вот, вот чего хотелось всем. Настоящего кровавого боя. Генерал Гаргантиани победим. Диана проиграла мои бабки. Владыка катала вино в бокале. Причина убийства Дианы была для нее понятна. Не стоило провоцировать Бизарио. Произошедшее имело две стороны медали. Если из негатива, то Барбас потерял отличного бойца в лице берсерка Светлой. Из положительных моментов Бизарио показал, что с генералами нужно считаться. и Не стоит распускать язык, даже если это турнир. Вскоре первый круг сражений был завершен. 32 бойца покинули сражение, оставшиеся продолжили свой путь к пьедесталу. Помимо смерти Дианы Светлой погибли еще трое участников. Смерть была мгновенна во всех случаях, так что попытки спасти жизни воинам не увенчались успехом. Однако умереть на арене без привлечения считалось великой честью, поэтому среди зрителей не было чувства жалости к погибшим, наоборот, лишь восхваление и почести. Многие даже искренне завидовали. Все-таки отобраться на турнир удавалось отнюдь не каждому. Если уж попал на песок, то можешь считаться одним из лучших, а твои потомки с гордостью принесут твое имя через века. После небольшого перерыва, когда высшие аристократы сменили блюда и вина, представитель судейской коллегии объявил о начале второго круга. Прошел он куда быстрее первого, ведь количество боев было в два раза меньше. Третий круг пролетел еще быстрее. «У нас восемь бойцов», – делал судья очередное объявление перед четвертым кругом турнира. «Сейчас будут уточнены их номера», – он взглянул свиток и громко зачитал. «Номер один, номер два, номер четыре, номер шесть, номер тринадцать, номер девятнадцать, номер двадцать восемь, номер тридцать три». Ликующая публика, уже запомнив номера участников, понимала, кто остался. Каждый из участников был интересен своей особенностью. Конечно, никто не сомневался, что Алайна и Бизарио окажутся финалистами. Но мало кто мог ожидать, что Мамон Серый, один из сильнейших генералов, также примет участие в турнире. Создавалась интрига. Мамон был затворником и редко участвовал в чем-то подобном. Но в этот раз изъявил желание. И за его боями было интересно посмотреть. Еще бы, сильнейший некроман царства, а может и всего мира. Помимо трех генералов, До четвертого круга добрался Толстяк под номером 13, Темный Макс номером 4, бывший чемпион турнира под номером 19, победивший пару сотен лет назад, когда ни Алайна, ни Бизарио не принимали участия. Еще Волшебница под номером 28, прибывшая из земель, растилающихся за Маракешем, а заключал список номер 33, Боевой Жрец. На арену приглашаются участник под номером 6 и участник под номером 4. Шквал эмоций заполнил трибуны. «Вот это я понимаю, выпал жребий. Дуэль двух некромантов, кто же победит? Номер четыре, конечно, хорош, но ему не победить генерала Мамона. Ух, я сейчас горю от нетерпения». Первым из ворот вышел генерал Мамон. Мальчишеское лицо все такое же худой и с блестящей лысиной, как и тысячи лет назад. Неугомонные глаза бегали по лицам зрителей. Ему было весело. Оказывается, участвовать в турнире тоже здорово, почти как опыты. Мамон был наряжен в темно-серую мантию под цвет своих глаз. На груди и плече сияла присвоенная цифра 6. Следом на песок арены вышел участник под номером 4. Зрители, как и Мамон, пытались разглядеть ужасное лицо, что было в язвах и покрыто выпуклыми черными и темно-синими нитями. Бледнющая кожа и черные глаза. Вид этого паренька в кожаной экипировке воина пугал. Но не Мамона. Мамон видел бои этого парня и больше всего желал сразиться именно с ним, поистине посчитав того достойным противником. Судья тихо шмыгнул носом. От двоих участников несло ауры смерти. Находиться под ней, даже скрываясь за барьером, было непросто. «Внимание, воины! Номер четыре готов!» Темный маг, как и всегда, без слов кивнул. «Номер шесть!» «Готов, готов!» – улыбнулся Мамон. «Бой!» В отличие от большинства поединков, этот происходил странно. И номер четыре, и номер шесть не спешили атаковать. Стояли и смотрели друг на друга. Никто не читал атакующих заклинаний, не подрубал защиту. Казалось, они переполнены мыслями о противостоянии. На самом деле два гения ожидали ошибки от соперника даже во вздохе. Напряжение было неописуемым, публика замерла. Мамон не выдержал первым и моргнул. Говорят, порхание бабочки может изменить вселенную, перекинь ее в прошлое. Мамон же, моргнув, проиграл. Он даже не понял, как оказался скованным сотней костлявых рук. Те обхватили все его конечности и закрыли рот, не позволяя активировать ни ручное заклинание, ни даже словесное. В этот же миг четвертый завершил магический прокаст шестой стадии и над генералом нависла огромная металлическая гильотина. Это был шах и мат. Избежать казни от данного заклинания невозможно. Чтобы пережить гильотину Хайроса, нужно иметь физическое укрепление тела, минимум как у Алайны, а желательно как у Белли и Люферской, либо уметь исчезать за грань пространства. К сожалению, Мамон не дружил с пространственной магией. В его серых глазах не было страха. Наоборот, удивление и восторг. Черт возьми, он генерал самой владыки и проиграл так просто. Ну как? Глаза зрителей были на выкате. Что нахер произошло? Победитель участник под номером 4. Он проходит в полуфинал, пришел в себя судья. Народ загомонил. Генерала победили. Да кто такой этот номер 4? Пойди и спроси у него. Ага, вот сам и иди. Пока народ громко аплодировал и спорил, Четвертый освободил генерала Мамона от заклинания и направился к выходу. Постой! окликнул его Мамон. Мм? Повернулся темный маг. Как ты это сделал? Я не видел, чтобы читал заклинание тысяч гробовых рук. Я прочитал его еще два боя назад, криплым голосом ответил четвертый и продолжил путь к выходу. Что? Удивление, Мамона не было предела. Но разве это честно? Он потер лысину и тоже потопал на выход. Госпожа! Обратилась прислуга к Беллии. Номер 4 снова победил, и снова непонятно как. Владыка и сама не понимала, как тот удосужился прочитать заклинание, ведь оба и он и Мамон стояли неподвижно. Что за хрень? Вызовите ко мне Мамона. Есть! отозвался один из слуг и тут же бросился выполнять указания. Некромант прибыл через две минуты. Владыка, вы желали меня видеть? присел на колено Мамон. «Каким образом твой оппонент победил?» — не отрывала Белли взгляд от арены. Куда выходила новая пара? Ха, я задал ему тот же вопрос», — улыбнулся тот неловко. «Оказывается, номер четыре подготовил эту ловушку еще в позапрошлом своем бою». «Вот оно что!» — Белли хмыкнула и улыбнулась. «Это на грани правил. Однако четвертый действовал в стенах арены, а не за ними. А как известно...» Арена тоже поле боя. Ты должен был учесть возможные ловушки, Мамон. Мой просчет, Ваше Величество, склонил голову некромант. Его не отчитывали, ведь наверняка, помимо Мамона, любой другой мог попасться в паутину этого чертового номера четыре. Давно генералов не побеждали, произнесла белия и отпила вино. Глаза ее сияли, на устах играла улыбка. В кои-то веки в турнире объявилась интрига. Даже интересно, кто выйдет победителем. Хотя, вряд ли некроманту удастся одолеть Бизарию. За Алайну и вовсе разговора нет. Лилиан хлопала глазами. Ей не верилось, что генерала-владыки одолели так быстро. Нельзя было сказать, что просто, ведь она не понимала, как именно это произошло. Да что там она? Большинство зрителей были в неведении. Доулсон рядом опустошил неизвестно какой кувшин вина, и все это запивал пивом. Странно, что он абсолютно не пьянел. Говорил все в том же тоне и с той же дикцией. А вот Лилион уже была довольно пьяна. Но держалась, чтобы не начать говорить то, чего не следует. К примеру, почему в прошлом бою их господин почти весь бой бегал от соперника и каким-то чудом победил? Даже ей стало стыдно за такого нового хозяина. Долсон же упрямо продолжал его нахваливать, даже когда тот выглядел нелепо. Не дурак ли он? «Долсон, что думаешь за номер четыре?» С красным носом Лилия налила себе и ему вина. «Не спрашивай меня о нем», – махнул тот рукой, сделав затяжку из трубки. «Лучше глянь. Господин снова выходит на арену». «Да-да, смотрю в оба». Подняла Лилиан бокал и выпила все залпом. На арену вышел тринадцатый. Свеж, чист, сумаист. На самом деле маг. В прошлом бою его нехило потрепали, но зелья привели мужичка в порядок. Он, как и в предыдущие свои бои, вышел к центру арены, вынул жезл и, разложив, оперся на него. Его соперником оказался номер 33, бывший чемпион одного из турниров «Багровой луны». А значит, уровень данного оппонента высок настолько, что не стоит зевать. 33-й тоже являлся магом, сухощавый, даже костлявый, с длинной седой бородой, в темно-синей мантии и высоким сиреневым колпаком. В ином мире его могли назвать Мерлин, но в Аркане имя его было жан Флюсиа люпен Судья прочистил горло и громогласно объявил. «Внимание, воины! Номер 13 готов?» «Готов!» «Номер 33?» «Готов я!» – Прохрипел старик Люпен. «Бой!» Песочные часы перевернулись. Теперь ровно пять минут на то, чтобы показать себя. В отличие от прошлой пары, эти двое были куда активней. Тут же, разорвав дистанцию от возможной заготовленной ловушки, ведь уже поняли, каким образом четвертый победил генерала, словно два отражения, и толстяк, и дед защитили тела магическими доспехами и приступили к атакующим заклинаниям. При этом оба все время перемещались по арене. Старик Люпен для мобильности использовал магию воздуха, а толстяк — земляную акулу, на которой стоял верхом, словно на серферной доске. «Воздушные резаки. Магия ветра. Ступень вторая». Сделал свой ход Люпен, тут же активировав следующее заклинание. «Воздушное ограждение. Ступень третья. Небесный метеорит. Ступень четвертая». Связка заклинаний была активирована мгновенно. По плану старика, воздушные резаки прилетят специально немного левее от тринадцатого, дабы сподвигнуть его сместиться в противоположную сторону. Там-то и активируется воздушная ловушка ограда, закрывающая любое отступление. В этот момент сверху рухнет пылающий метеорит. Вряд ли толстяк выдержит подобный артиллерийский снаряд. А если и выдержит, то следом старик собрался скинуть еще больше метеорит. Так, на всякий случай. К удивлению, тринадцатый и правда увернулся от резаков и попал в ловушку. Его взгляд отметил летящий с неба метеорит. «Твою мать!» — ругнулся он в голос. Попробовал пробиться сквозь барьер ветра, но не вышло. Старый укрепил его как следует. Судорожно размышляя, толстячок уже ощутил, как макушку и плечи опекло жаром летящего валуна. Многотонный пылающий метеорит точно расплющит его в блин. Идея образовалась моментально. Магия земли, пропасть, ступень третья. Не смог уйти в стороны из-за воздушного барьера? Уйду под землю. Ц, цокнул недовольно старик Люпен. Но иного он и не ожидал от соперника. Метеорит провалился глубоко под землю. Тринадцатый же вынырнул на каменной акуле сотни метров от ловушки. Выбрался, лицо злое и довольное от избегания опасности. «Беги, тридцать й беги!» Захохотал он, увидев, что скастованные им при пробеге призывы земляных акул уже достигли старика. Улепетывал тот шустро, даже не скажешь, что ему давно за тысячу годков. Ветряной серп, ветряной голем, ветряной элементаль, воздушный змей. Люпен активировал череду заклинаний. Ветряной полумесяц огромного размера резанул по горизонту, разрезав десятки зубастых каменных хищников. Голем и элементаль вошли в борьбу с земляными големами. Сам старик прыгнул на воздушного змея и тут же защитился от каменных пуль, вылетевших из магических печатей. Тринадцатый обстреливал его и обстреливал, не щадя маны и не давая хоть как-то контратаковать. Приходилось беспрерывно вести обстрел, иначе старый перехватит инициативу. Сражение перешло в момент, когда оба оппонента были равны по силам, и победителем станет тот, у кого останется мана. А это один из основополагающих компонентов сражения, учитывать который не будут лишь глупцы. «Стоп, время!» объявил судья, когда верхняя емкость часов опустела. Вся арена была в дырах, холмах, каменных глыбах. Повоевали 13 с 33 знатно. Они прекратили читку заклинаний. В это время главный судья совещался с коллегами. После непродолжительного времени было объявлено. После уверенного выхода из ловушки, участник под номером 13 удерживал инициативу до конца боя. За этим он объявляется победителем сражения. Народ одобрительно зааплодировал. Конечно, были и недовольны, но большинству было очевидно: старику Люпену приходилось большую часть боя только защищаться, а защищаясь, сражение не выиграть. Лилиан хлопнула себя ладонью по лицу, когда Долсон захохотал и потребовал еще вина, говоря о том, что это невероятно. Что сказал Невероятно? Хотела возразить лилька, но просто молча закурила трубку. Покашляв пару раз, Она поняла, что курение не для нее, и с новыми силами налегла на вино. Хм, а этот тринадцатый довольно везучий. Оперевшись от скуки на ладонь, пробормотала Беллия. Но скучный до ужаса. Следующей на арену вышла Алайна. Как и прежде, она одолела соперника одной лишь атакой. Бизарио, объявшийся следом, также вышел победителем в дуэли. После схватки с Дианой все его противники были повержены в пух и прах. Генерал больше не давал никаких шансов и был серьезен с первых секунд боя. После непродолжительного перерыва главный судья сделал объявление: Дорогие зрители, а у нас полуфинал. Публика радостно засвистела. Шум, топанье, крики, все слилось воедино, создав симфонию хаоса и празднества. Атмосфера была энергичной, кипящей, готовой завести любое, даже самое холодное сердце. И на арену вызываются. Судья взглянул в карточку с результатом нового жребия. Участник под номером один. Госпожа Алайна. Ее победы непревзойденны. Как и она сама. Верно. Судья продолжил. И участник под номером четыре. Народ тут же среагировал. Темный маг. Некромант. Ему конец. Он странный. Победил генерала Мамона. Может, и генерала Алайну одолеет? Дурной, что ли? Они на разных уровнях. «Эй, ты принизил заслуги генерала Мамона?» Завязалась драка, но стража среагировала моментально. Конфликт был потушен, хотя никому из соседних зрителей не было дела до двух драчунов, ведь на арену вышла Алайна. Как всегда, серьезная, собранная, опасная, перейти дорогу этой черной кошке значило лишиться жизни. В ней не было какой-то особой справедливости или же милосердия. С каменным сердцем она была готова на любой приказ, и если бы владыка приказала ей убить свою дочь во имя Багровой Луны, то никаких сомнений, чада лишилась бы головы. Но также Алайна понимала стремление Безарио лично убить свое дитя. Отдать это право чужому демону – так будет неправильно. Поэтому Алайна раздумывала насчет сдачи, когда сойдется в финале с Безарио в поединке. Из ворот вышел ее соперник, Темный Маг. Народ уже обозначил его некромантом. Все тот же отстраненный взгляд, черные одеяния и пугающие глаза. Алайна уже не раз задалась вопросом, кто он? Победить Мамона это явно неудача. Но, как бы там ни было, путь этого паренька кончится здесь, на арене. Она собралась не просто вывести его из строя, а убить. Это станет проявлением солидарности за проигрыш Мамона. Внимание, воины! объявил судья. «Номер один готов?» «Готово!» Бойко выкрикнула Алайна и сменила хват меча. Все так же, как и всегда. Всем видом она показала, что сейчас будет атаковать. Это был прямой вызов. Ее стиль, ее воинская уверенность в себе. Одна атака, но полное сокрушение. Лишь два демона готовы противостоять ей. Безарио Гаргантиа и, конечно же, Беллия Люферская. «Номер четыре готов?» Темный маг кивнул просто в выражениях, при этом непредсказуем в действиях. Помогут ли ему уловки в бою с первым генералом царства? «Бой!» — выкрикнул горячо судья. Алайна, мгновенно усилив тело, сорвалась в атаку. Как снаряд, как мимолетное мгновение. Единицы были в состоянии разглядеть ее скоростной рывок. Но увернуться от такого... Вот и четвертый не увернулся. Лезвие меча генерала вонзилось в районе его шеи. Прорубила грудь и вышла через таз. Алайна развернулась спиной. Вставила меч в ножны и пошла на выход. Она убила его. Вышла просто. Лишь через несколько ее шагов зрители на трибунах увидели, как тело темного мага разъединилось на две части и рухнуло на песок. Беллия, сидевшая в напряжении, ожидала достойного противостояния. Даже позу приняла полного сосредоточения внимания, чтобы ничего не упустить в бою однако такой поворот вызвал в ней лишь вздох да а я пророчила ему место генерала четвертый четвертый победи взял слово судья как внезапно осекся да и зрители прекратили овации и восхваляющие оды алайна приостановила свой грандиозный высокомерный уход с арены и обернулась на ее глазах две разрубленные части мага поднялись а следом выросли недостающие фрагменты Через секунду на арене стояло уже два темных мага. Что это за магия? Прошептала Алайна себе под нос. Неважно, я убью его. Она оголила меч и направилась к центру, где стояло уже двое некромантов. Публика воодушевилась. Бой продолжается без подери». Впервые Алайна не победила одной атакой, Завороженно произнесла Белли. Взгляд же ее прилип к четвертому, вернее, к двум четвертым. «Что ты такое, демон? Или нечто иное?» «Госпожа, что это за магия?» — спросила ее прислуга. «Без понятия», — честно ответила владыка. Она не имела привычки врать, а если чего-то не знала, то не чуралась этого. Алайна бросилась в атаку. Некромант раздвоился? Плевать. Она срубит головы обоим. Сближение и взмах меча. Казалось, четвертый был не в силах среагировать на движение генерала, чем и поплатился. Оба тела рухнули обезглавленными. На этот раз Алайна не спешила убирать меч в ножны. И не зря. У тела отросли головы, а у голов тела. «Мразь!» — не сдержалась Алайна от мерзкой техники и разрубила четырех некромантов на мелкие куски. Шматки мяса и фрагменты тел разбросались по округе. Генерал же, довольно хмыкнув, взглянул на судью. Но тот лишь указал пальцем ей за спину. Из каждого куска некроманта вырастало новое тело, а кусков этих было сотни. По мнению скамейного аналитика 721, некроманты заполонили четверть арены. Это походило на безумие. Разве нечто подобное существует в этот миг? Они в один голос провозгласили: "Барбас, я могу начинать". Обращение это было к зрителям. Пожалуй, первый участник турнира Решивший заговорить с публикой, многие демоны переглянулись. Один набрался смелости и выкрикнул: «Покажи нам волшебство магии, четвертый!» «Да!» подхватил другой. «Продержись до конца боя!» Алайна стиснула зубы. Какого хрена? Публика симпатизирует ему? Это потому, что она не закончила сражение одной атакой? Генерал разозлилась. Воинский стиль, бог войны. Укрепите барьер до седьмой ступени. Сухо приказала Белли, У самой в глазах восторг. Чем все закончится? Алайна активировала сильнейшую способность. Пик своей мощи. В таком режиме ее не то что сложно атаковать, а практически нереально к ней подобраться. Божественная мощь. Сейчас Алайна перешла на максимум ранга легенда. Черные волосы генерала вздыбились вверх. В глазах затрещали сиреневые искры. Все ее тело, подобно молниям, окутывало фиолетовая аура. Являясь главой дома Грома и Молний, Алайна могла считаться дочерью Зевса, родись она в ином мире. «Ты зашел слишком далеко, некромант!» – раздался ее грозный голос. Сжав рукоять меча, она уверенно пошла вперед, явно за головами всех врагов перед ней. «Остановить эту машину смерти числом не выйдет. Здесь нужна реальная сила». Меч Алайны, покрывшись сиреневыми молниями, затрещал, будто огромный шокер. Звук был неприятен и явно указывал на смертельную угрозу. Всего миг и генерал понеслась вперед, моментально сблизившись с ближайшим некромантом. Рубанула по горизонтали и тут же оказалась рядом с другим, атаковав того в грудь. Третьего пнула ногой, проломив грудную клетку. И, наконец, копии набросились на нее со всех сторон. Странное ощущение, когда на тебя нападает более семисот воинов. Не видно горизонта, не видно совсем ничего, кругом лишь враги. При том копии в попытках добраться до Алайны, перепрыгивали друг через друга, бежали по головам. Все это было неестественно, словно сотни зомби с дикой агрессией набросились на воительницу. Алайна рубила налево, направо, она рубила некроматов над головой, разворачивалась, отбиваясь со спины. Те хватали ее ноги, руки, но она отбрасывала их, как тряпичные куклы, и рубила снова. Десятки, сотни, они не заканчивались. Многие думали, что 741 максимально возможное количество копий, но это было ошибкой. Ошиблась и Алайна. Каждый убитый разделялся на несколько новых копий, но ведь когда-то наступит предел. Поэтому генерал продолжала уничтожать боевую силу противника. Только вот за всем кровавым замесом она так и не заметила, как вокруг нее был возведен барьер. На вершине его стоял четвертый. Он просто смотрел вниз, под купол, на то, как генерал своими же руками приближает себя к проигрышу. Над ним самим висели огромные магические часы, отмеряющие 30 секунд. «Госпожа», — произнесла служанка, Белли, не отрывая глаз, сглотнула и ответила. «Барьер тихого часа. Сложнейшая барьерная техника, притом, да более уязвимая. Главная ее слабость — разрыв до окончания отчета, притом разрушить барьер способен даже лавкач. Но если не сделать этого...» Она сглотнула. «Все существа внутри, включая ранг легенда, уснут. Неужели...» Алайна билась, как львица. Сердце кипело в мыслях злость, но все же она сознавала инициатива за ней. Пусть она не победила одной атакой, но каждый здесь понимает, что вскоре зомби закончатся. Хоть она и не успеет разобраться с ними за пять минут поединка, но в перспективе победа точно за ней. Так что, несомненно, решение судей будет в ее пользу. Остается лишь продолжать в том же духе. Найти бы еще среди копий настоящего номера четыре ну и задала бы она ему трёпку. «Я найду тебя четвёртый! Чертов трус, покажись!» прорычала Алайна, разрубив на две части копию и ударив головой следующую. Внезапно раздался гром, пробили куранты, а после прозвучал звук закрытия старых дверей с ржавыми навесами. «Что это?» покрутила головой Алайна. Уж слишком громким был звук. Зомби кругом опали чёрной жижей и впитались в землю. Генерал же выронила меч. «Мое тело!» — прокрыхтела она, пытаясь бороться с активацией магии барьера. «Я так... так устала! Хочется поспать!» Доспех бога слетел с ее тела. Сама Алайна рухнула сначала на колени, а после на живот и засопела. Мирно, безоружно, словно была простой девушкой, а не безжалостным генералом. «Ты слишком накручиваешь себя, генерал Алайна!» пробормотал поднос четвертый. прослабься уже». Сам он спрыгнул с барьера и направился к выходу из арены. «Победитель! Победитель участник под номером четыре!» завопил судья. Кто бы мог подумать, что Алайна проиграет именно так. Он победил генерала Алайну. Да черт возьми, что это за парень? Как его имя? Кто он? Четвертый сразил двух генералов. Но генерал Безарио... Точно бы не попался на его уловку? Точно, господин Гаргантиа, самый расчетливый демон в царстве. Барьер деактивировался. Генерала Алайну погрузили на носилки и вынесли за пределы арены. По ее умиротворенному лицу было видно, никакой угрозы для жизни нет, она действительно погрузилась в сон. Вина и покрепче, произнесла сухо Белли. Да, госпожа. Владыка сделала несколько глотков. Что происходит? Что это за Макс, сразивший двух ее генералов? Кто он? Опасен. Он точно опасен. Неизвестно, на что еще он способен. Что, если взорвет столицу? А если создаст армию вот этих зомби? Впервые ей показалось, что появился тот, кто может составить ей конкуренцию. Она надеялась на это. Возможно, ей наконец-то удастся сразиться в полную силу. «Снова не будешь комментировать выступление четвертого?» Чуть пошатывала Лилиан в кресле. Из бокала выплеснулось вино, но ей было глубоко плевать. Доусон опустошил кувшин. Он уже пил из большой посуды. «А что я должен сказать?» Повернулся он к Сукубе с мокрыми усами. «Четвертый победил двух генералов вроде?» И... «Ой!» — прикрыла Лилька ладонью рот. «Короче, это прецедент. Какой-то неизвестный совладал с двумя генералами владыки». Обычно после такого бывают последствия. Он знал, на что шел, пожал плечами толстяк. Уверен, и план у него есть, как избежать этих самых последствий. Трезвая мысль, кивнула Лилиан и взглянула на арену. А вот и нашего господина объявили. «Ха, и правда», — улыбнулся Долсон. «Не будем отвлекаться на всякие мелочи». На арену вышел номер тринадцать. Шел он не спеша, не спеша вынул и жезл из-за пояса. Он вообще был нетороплив, когда дело не касалось битв. Ему удалось пройти в полуфинал, чем порядком удивил многих. Что ж, теперь его соперник сам генерал Безарио Гаргантиа. Сильнее противников еще не было. Ладони толстяка вспотели. Испытывать волнение перед сражением – нормальное дело. Только безумец или же глупец не боится смерти. Тринадцатый был не такой, совершенно благоразумный и четко осознававший – что даже войти в полуфинал уже сулит огромную славу. Но черт побери, сейчас у него есть шанс войти в финал. Так почему бы не сразиться на полную, а? Сжав крепко жезл, он кивнул. В глазах серьезность, даже хрустнул шеей. Обычно тринадцатый так делал лишь в самые эпичные моменты своей жизни. Но если это не он самый, то какой еще? Поехали, бесы поберите! Из ворот вышел Безарио Гаргантиа. Ох, и зол он был. Как смело Алайна проиграть чужаку. Непростительно. Он не простит ни ее, ни номера четыре. Темному магу конец, и никакие фокусы ему не помогут. Что же до номера тринадцать, что уже ждал его в центре арены? Ему тоже не светят ничего хорошего. Безарио разберет толстяка на части. «Внимание, воины!» – сделал объявление судья. «Номер два готов?» «Готов». Мура произнес Гаргантиа. «Номер тринадцать!» «Уже не терпится!» Рявкнул грозно толстяк. «Бой!» Гаргантиа высвободил ярко синюю ауру. Похоже, он не собирался заниматься своим обыденным делом. Постепенно взвинчивая темп боя. Решил таки разобраться уверенно и как можно быстрее. «Безарио, Безарио, значит, ты занервничал!» «Неужели из-за проигрыша Алайны?» Улыбалась Беллия. Давненько она не видела, чтобы ее генерал начинал бой, выбрасывая на стол одну из лучших карт. Толстяк, ощутив от соперника исходящую мощь, тут же разорвал дистанцию и укрепил тело магическим доспехом оранжевого оттенка. Как и в прошлом бою, он решил вызвать каменную акулу и на ней маневрировать по полю сражений. Сближаться в ближнем бою с мечником Гаргантиа было сопредельно смерти. Однако планы толстяка были разрушены, когда в него полетело огромное водяное копье. «Ох, ё!» — охренел он от такого мгновенного прокаста главы дома воды и прыгнул в сторону. «Бум!» — взорвался водяной снаряд. Это было опасно. Еще немного — и зацепило бы. Тринадцатый быстро поднялся на ноги даже слишком с его-то огромной тушей. Но пришлось вновь отпрыгнуть в сторону. «Какого так быстро?» Его удивление можно было понять. Для прокаста такого мощного водного копья требуется определенное время. А Безарио шмалял ими один за другим. «Читер! Каменная стена, форма третья!» — ударил толстяк ладонью по земле. Из песка с грохотом выдвинулась гранитная гора в форме щита. Водяное копье, влетев в нее, разбило ту на сотни камней. «М?» — приподнял Бизарио бровь. Толстяка не оказалась за каменной стеной. «Ясно». Гаргантиа понял, что тот скрылся под землей, но ничего, когда-то же он вылезет оттуда, а как вылезет, так сразу получит снаряд. Толстяк, как и предположил Безарио, выглянул из-под песка. Лишь одна его голова вылезла наружу. Увидев, как в него уже летит водяное гигантское копье, тут же занырнул обратно и вынырнул в другом месте, новое копье в его сторону и снова тринадцатый нырнул под землю. Это напоминало одну из игр, в которой требовалось убить крота. В роли этого самого подземного жителя, естественно, выступал Небезарио. «Наш господин могуч как крот», — фыркнула Лилиан. «Ты не понимаешь, это уловка. Он явно что-то готовит», — хмыкнул Долсон. «Что, котлеты?» Сомневаюсь, что в его подземных норках есть кухня. Хотя...» Толстяк вновь вынырнул из песка. Но полетевший снаряд заставил сразу скрыться. Хм, ясно! Ухмыльнулся Горгантиа. Твои нырки не беспорядочны. Готовишь ловушку? Только он закончил мысль, как из тех мест, что выныривал номер тринадцать, выскочили земляные руки, огромные, многотонные. Решил прихлопнуть меня этим? скинул бровь Бизарю. Это даже оскорбительно. Первую атаковавшую гигантскую руку генерал разбил кулаком. Выглядело эффектно. Стоя под дождем осколков, он повернулся к следующей атаковавшей руке. Внезапно десятки каменных лапищ сжались в кулаки и едино ударили по арене. Резонанс не заставил себя ждать. «Вот как! Ловушка с двойным дном!» — хмыкнул Безарева и провалился вместе с пластом грунта в пропасть. «По краям-то была глубиной метров двадцать, не меньше» а ближе к центру, воронкой, уходила в неизведанные чертоги. Какова была истинная глубина данного колодца, неизвестно. Но Бизарио падал именно на самое дно. Тринадцатый, показавшийся на поверхности арены, быстро зачитал одно из сложнейших заклинаний, связывающих несколько элементов. Магматическая река, природный элемент, магия пятой ступени и огромная магическая печать, повисшая над воронкой, выплеснула жирную струю магмы, попасть под данный поток, чревато серьезными последствиями. Конечно, для победы над Бизарио этого будет мало, поэтому 13-й активировал и следующее заклинание, закрыв воронку огромным булыжником. Ох! Вытер толстяк, под закончив. Суп из генерала готов! Ха! Народ затих. Не то чтобы все подумали, что Бизарио стопроцентно погиб, просто из-за четвертого уже победившего Мамона и Алайну, у многих закрались сомнения. Однако в царской ложе Беллия расхохоталась. «Умора! Этот тринадцатый точно получит от меня приз зрительских симпатий! Такой наивный! Вина мне! Ха!» Под смех владычицы послышался грохот. Крышка камень, закрывающая воронку, разлетелась на куски, и шрапнелью влетела в стены барьера. Благо, тот был укреплен и защитил зрителей. Бизарио, стоя на водяной змее, без царапин и даже не испачкавшись, вскинул бровь, посмотрев на тринадцатого. Это все? Или у тебя есть еще заготовки? Если нет, то я закончу этот бой. Толстяк только сглотнул. Его лучшая комбинация провалилась. Что еще он мог предложить этому чудовищу? Додумать не удалось. Бизарио оказался впритык мгновенно. Чудовище! прошептал толстячок. «Генералы ужасны. Как четвертому удалось одолеть их?» Последние мысли пробежали в голове, как генеральский меч рубанул его от плеча до пупка. Тринадцатый рухнул поверженный, но не убитый. Для Безарева убивать столь слабого противника было слишком неинтересно. «С этим покончено. Ведите следующего!» — стряхнул он кровь с клинка. «Победитель — участник под номером два!» — выкрикнул Рьяна судья о боги даже он немного волновался чертов четвертый посеял в разумах зрителей мысль об уязвимости генералов а скочила из кресла лилиан будто отрезвев нашего господина одолели она взглянула на долсона тут отпиваясь кувшина тихо хихикал я не поняла ты то чему радуешься разве не ты тут самый большой любитель этого толс нашего господина Да ладно тебе, усмехнулся Долсон. Это была шутка. Видела бы ты свое лицо. Ха! Что? Не, тринадцатый, несомненно, хорош. Ты видела, как он чуть не одолел Бизарио? А до этого еще и в полуфинал прошел. По мне так он удивителен. Но не нашим, господин. Тогда кто? Лилиан задала вопрос и неверище произнесла. Ты хочешь сказать? Ага. Четвертый? пробормотала Сукуба и осторожно присела в кресло. Что это все значит? Она должна обрадоваться или наоборот горевать, что придется ублажать того монстра?